Эпилог. «Ты точно хорошо спрятал подарок для Элии?» Я лежала на груди мужа, прислушиваясь к его сердцебиению. «Это должно быть сюрпризом. Не зря же я просила папу достать эту куклу тайными путями». «Конечно», – пожал плечами Ричард. «Но когда это её останавливало?» «Действительно». Я вздохнула и сильнее прижалась к горячему телу Ричарда. Наша маленькая хулиганка не только обладала огненной магией, но и унаследовала от меня способность проникать куда угодно и вскрывать любые замки. А учитывая, что её магический запас, в отличие от моего, не был ограничен, для неё не существовало закрытых комнат, шкафов и ящиков. Она жила под девизом, что её самое любимое дело – это разгадывать загадки, и уже в свои шесть метила в то, чтобы стать первой женщиной-инквизитором. Я могла сказать точно, что в школу наёмников я бы её не отдала. С её способностями она бы навела там такой беспорядок, которого я бы никому не пожелала. Ричард погладил меня по спине кончиками пальцев, отчего по всему телу пробежали мурашки. «Завтра обещали приехать родители», – вспомнила я. «А ещё и Лиза с двойняшками». «Кажется, у мадам Сельдеи прибавится хлопот». В голосе Ричарда проскользнула улыбка. Но она до сих пор благодарит праматерь, что-то послала мне тебя. Говорит, переживала, что я всю жизнь бобылём прохожу, и она моих детей не понянчит. «Не переживай, ещё Симус обещался быть», – успокоила мужа я. «Ты же знаешь, как его любит Илья». Мне показалось, что Ричард даже немного зарычал. Обаяние Симуса покорило сердце дочери, что очень злило Инквизитора. Видимо, он до сих пор не мог простить, что мой первый поцелуй украл именно Симус. А ещё долгое время называл своей невестой. Но сам Симус всё ещё не женился, а на все вопросы отвечал, что ещё не встретил свою истинную наёмницу. Хотя я всё чаще замечала его в обществе одной яркой и дерзкой девушки. Они так органично рядом смотрелись, что я очень надеялась, что у них всё сложится. «Ричард...» Серьёзно начала я, вырисовывая пальцем замысловатые узоры на широкой рельефной груди мужа. Он очень любил, когда я называла его по имени, потому что только у меня было такое право. Но каждый раз напрягался, когда я это делала, потому что это означало серьёзный разговор. Что-то случилось? «Да», – решила немного поддразнить его я. «Кое-что очень важное». Ричард поднялся на локти и внимательно заглянул мне в глаза. В его тёмном инквизиторском взгляде была искренняя беспокоенность. Он отвёл пальцем прядь с моего лба и нахмурился. «Кажется, у меня снова появилась огненная магия». Я мысленно направила поток силы на камин, и в нём ярче затанцевало пламя. Ричард замер, всматриваясь во всполохе огня, а потом довольно улыбнулся и впился своими губами в мои. И ведь это он ещё не знает, что у нас будет двойня. Но у меня будет ещё много времени, чтобы рассказать ему об этом. Ведь мне не обязательно успеть сделать это до полуночи. Конец. Текст читали Александра Орехова и Тихан Ешану. Работа со звуком Николай Канарский. Автор и команда озвучки благодарят вас за прослушивание. Всего вам самого доброго!